Глава 17 Демонстрация. Летние ночи коротки. Ночь растаяла, словно и не было ее никогда. Клочья серого утреннего тумана росли, набухали, ползли из низины оврагов, накатывая волной, наступая, как призрачное войско. И вот уже звездная ночь стала мглой. И все скрылось из глаз — поля, луга, перелески — дачные посёлки, станции, железнодорожное полотно. Первая утренняя электричка, отправившаяся из Клина согласно вокзальному расписанию, на всём своём пути то и дело давала тревожные гудки, подъезжая к дачным перронам. Но ленивые дачники ещё спали во всю Ивановскую, а на электричке в Москву в этот рассветный час ехал вкалывать сплошной пролетарий. В первом вагоне, еще в Клину, все скамейки и все проходы занимали работяги, горластой толпой выходившие на станциях Ховрина и Нати. Генка Гривенный, 23-летний токарь с завода, слыл в вагонном братстве, признанным завсегдатаем. У него даже было свое коронное место, справа, в первом купе у окна. После армии Генка вернулся в родной Клин, но работы себе по вкусу и по деньгам там так и не нашел. Завербовался на столичный завод, и каждое утро пулей мчался на первую электричку. Продремав в вагоне до Зеленограда, Генка очнулся, зевнул, протёр глаза и предался размышлениям. За окном до самой сходни было не видать низги, туман, туман, сплошной туман, Однако после сходни серая муть за окном стала потихоньку редеть, линять, и вот уже можно было различить пригородные пейзажи. В Химках видимость была уже самая обычная, утренняя. Поезд постоял возле пустой платформы и тихо двинулся дальше, к мосту, через Москва-реку. Генка Гривенный снисходительно смотрел в окно. Мимо медленно проплывали стальные конструкции моста. Внизу была вода, темная, ночная и еще не согретая солнцем. Впереди была хорошо знакомая генкистанция, Левобережная. Он видел за окном привычную, заученную наизусть картину. Бетонные быки фундамента, зеленый крутой склон, будку охраны, забор, пологий берег, одинокое дерево, воткнутое в него, словно гигантская спичка. И вдруг... Он вскочил на ноги и буквально прилип к окну, пораженный страхом, как громом. Он не верил своим глазам. Отказывался верить, что видит это. Вот это не во сне, не в фильме ужасов, а вот сейчас, наяву. К горлу подкатила тошнота. Тресущимися непослушными руками он поднял раму окна, высунулся. На секунду потерял дар речи, позабыв все разом слова, а потом заорал, что есть мочи. «Там, вон там! Мужики, гляньте, что там за окном!» Пассажиры повернулись к окнам. Послышались испуганные, удивленные возгласы. Но все как-то не осознали, что это действительно есть, что это реально, что такое вообще может быть, что это можно увидеть вот так, утром из окна электрички там, внизу у моста на одиноком дереве. Раздался душераздирающий вопль. Кричала насмерть перепуганная беременная женщина. И это стало последней каплей. В вагоне началась паника. Кто-то рванул стоп-кран. Электричка, скрежеща тормозами, остановилась. «Немедленно приезжай!» Этот почти приказ, почти ультиматум Колосова, застал Катю врасплох в самый разгар брифинга для средств массовой информации. Брифинг был посвящен оргпреступности. И журналистов в зале набилось яблоку негде упасть. Катя только-только настроилась на хороший, каверзный вопрос у боповцам, которые в иные, не брифинговые времена обычно молчали о своих профессиональных секретах, как партизаны. А тут вдруг СМС от Никиты. Катя не помнила, чтобы начальник отдела убийств кому-то когда-либо слал молнии по мобильному. С недаемая тревогой и любопытством, она выбралась из зала, перезвонила. «Привет, это я. Что случилось?» «Ты должна это увидеть. Ты мне нужна здесь». Голос Колосова тоже был тревожный и какой-то растерянный. «Наши сюда едут?» «Группа. Спускайся в розыск, они тебя захватят». «Куда?» Но он уже дал отбой. Катя колебалась всего секунду. Брифинг тайны у Бопа, это все, конечно, прекрасно, но в кои-то веки сам начальник отдела убийств зовет ее на место происшествия. А что это могло еще быть, как не место происшествия? Еще один бар на углу покровки и чистых прудов? Но ехать пришлось в подмосковные Химки, точнее, на станцию Левобережная. Оперативная машина промчалась мимо железнодорожного моста над водоканалом, «Вниз надо спуститься, к воде. Это вон там, на берегу, сразу за ограждением», сказал Катя, один из сотрудников. Железнодорожный мост, как всякий охраняемый объект, был огорожен. За оградой на берегу Катя увидела одинокое дерево, а возле него группа людей в милицейской форме. Чуть поодаль на шоссе стояли милицейские машины. Среди милиционеров были и Колосов, И зампрокурора области. Но прежде чем Катя приблизилась к ним, она стала свидетельницей странной сцены. Двое молоденьких милиционеров вели к дежурному газику женщину в вязаной кофте и резиновых сапогах. От нее за версту несло перегаром. К груди она крепко прижимала то ли холчевую сумку, то ли рюкзак, в котором звякали бутылки, словно там было все ее достояние. В ее темных, заплывших от пьянства глазах мутной волной плескался животный ужас. «Дьявол!» — бормотала она. «Дьявол тут ночью обедню свою справлял, кровью причащался. И меня бы, если бы попалась бы ему, так же вот зарезал, освежевал, вздернул бы, как тушу мясную». Внезапно она остановилась, словно силы оставили ее. Чудом ведь, чудом спаслась. А ведь хотела было за бутылками сюда идти. Но не пошла, бог уберег. А он, черный, здесь праздновал. Видно, всю ночь человечину жрал. «Что вы пялитесь на меня?» Она топнула ногой, обращаясь к милиционерам. «Думаете, из ума я выжила?» «Да я-то знаю, чего вы, дураки молодые, не знаете. Чему верить никак не хотите. Знак ведь это». Знамение всем нам. Конец мира грядёт, когда на деревьях такие вот плоды за одну ночь вырастают. Что тут у вас случилось? Какие плоды? На каких деревьях?» Катя, чувствуя всё возрастающую тревогу, обратилась к милиционерам. «Екатерина Сергеевна, для прессы рановато», — остановил Катю голос следователя прокуратуры. «Это я её вызвал», — Колосов подошёл. Он был там. Он указал в сторону дерева. «Привязанный». Его заметили пассажиры с электрички. Ранняя электричка, 5.02 из Москвы. Паника в вагонах началась. Сообщили сержанту, сопровождавшему поезд. Тот вызвал железнодорожную милицию, они нас. Это ведь наша территория. Левый берег. «Кого убили, Никита?» Катя вглядывалась в лицо Колосова что с ним. Обычно он угрюм или раздосадован, хладнокровен или весел, но такое странное выражение растерянности... Его. На траве лежал труп мужчины. Одежда его была залита кровью, лицо изуродовано. Судя по виду, молодой, спортивного вида, темноволосый. Рядом на траве аккуратно разрезанные, чтобы узлов не повредить, фрагменты, капроновой веревки. Три пулевых ранения. Одно в спину. Пуля, видимо, застряла в позвоночнике. И в лицо. Раздроблен подбородок. Выбит правый глаз, как видите, сказал судмедэксперт. И кроме этого, два еще и живых резаных художества. Он и Колусов наклонились над телом. Осторожно повернули труп на бок. Катя увидела пропитанную кровью штанину. Разрез — И огромную зияющую рану на бедре. В ране что-то торчало. Катя... На это было нестерпимо. Невозможно смотреть. Но отойти, отвернуться, значило смолодушничать. Ты должна это увидеть. Вот это? Судмедэксперт натянул свежие резиновые перчатки. Наклонился над телом. В руках его был пинцет. Он примерился, раздвинул пальцами края раны. Осторожно извлёк пинцетом из её глубины какой-то предмет. «Окровавленный, осклизлый, жуткий». Катя зажала ладонью рот. Это был маленький пластмассовый цветок необычной формы. Зелёный стебель, розовые лепестки, точнее, бурые сейчас от кровавых, запёкшихся сгустков. «Боже, что это, Никита? Кто этот человек?» Вчера познакомились. Точнее, не познакомились. Просто я его видел, случайно встретились. Колосов быстро набрал номер. Алло, новости есть? Да, черный Митсубиси Паджеро. Номер должен быть записан в журнале наблюдения. Нашли? Так. По банку данных пробили фамилию владельца? Так, быстро, по этому адресу группу. Он убит не здесь, его сюда привезли. А вчера он был на своей машине. Её надо найти. Ещё у него мать есть. Установите адрес, её надо будет срочно допросить. Он обернулся к Кате. Его зовут Марат. Марат Евгеньевич Голиков. Профессия адвокат. Я его видел вчера. Имя отчества узнал, фамилию вот только сейчас установили по данным наблюдения за... Чёрт, Катя. Он же вчера был жив-здоров. Такой молодой, на моих глазах уехал оттуда. А спустя несколько часов в него кто-то выпустил три пули и сотворил вот это. Он кивнул на кровавую рану на бедре. Его сюда привезли. Убивали и калечили не здесь, где-то в другом месте. Где... И машины его нет, а вчера была. Может, угнали? Катя смотрела на цветок, который эксперт-криминалист аккуратно измерял и фотографировал. «А это что за ужас такой?» «Это? Тебе это ничего не напоминает?» «Никита, я... А где ты его вчера видел?» «В Воронцове». И Колосов коротко, очень коротко рассказал всё. «Голиков. Я же с ним тоже встречался. К ним подошёл зампрокурора. Несколько лет назад в одном процессе вместе заседали». Он в прошлом был адвокат московской коллегии, потом вроде как контору свою основал и уголовные дела уже не вел, только гражданские. Как его разукрасили-то, ведь и не узнать, он покачал головой. Документы при нем какие-нибудь есть? Только вот это. Колосов подозвал криминалиста, и тот показал им какую-то пластиковую карточку, уже запакованную в пакет. Она тоже была вся окровавлена но черты лица погибшего на цветном фото всё же можно было рассмотреть. «Это охотничий билет». «Охотничий билет?» — переспросила Катя. «Точнее, членская карточка столичного охотничьего клуба. Она была в кармане его брюк. Больше при нём мы ничего не нашли. Ни паспорта, ни водительского удостоверения, ни ключей от машины, ни денег. Только это». Так может быть, это всё же ограбление, предположил зампрокурора. Хотя он с сомнением покосился на извлечённую из раны улику. Щепки в раны засовывали. Отбитые горлышки от бутылок тоже. Однажды даже петарду извлекали. Дело было об убийстве с целью сокрытия изнасилования. Но чтобы засовывали какие-то цветы, Катя отвернулась. Всему есть предел, даже профессиональной выдержки она старалась как можно глубже дышать, борясь с тошнотой. Голос судмедэксперта доносился до нее словно издалека. Щепки, отбитые горлышки, петарды. Да, такое случалось. И все это были в основном дела о серийных убийствах, диких по своей животной бессмысленной жестокости. Осколки стекла, воткнутые в глаза, отбитые горлышки бутылок, вонзенные в изуродованные трупы. Петарда, засунутая в половые органы изнасилованной женщины, устрашающая визитная карточка маньяка из Измайловского парка. Дела пятилетней давности. Все это были случаи из криминальной практики. Но засунутый в рану цветок... Колосов снова кому-то позвонил. «Данные наблюдения, да, это очень срочно, подними журнал», — приказал он. «Во сколько она из Воронцова уехала, я знаю. Да, около пяти. В 16.45, если точно. Да, не на своей машине. На чёрном Митсубиси Паджеро. Гражданина Голикова Марата Евгеньевича. Дальше куда они вместе поехали?» «Так, какой бар? Золотое руно? Адрес? Набережная Тараса Шевченко? Так. Пробыли там до 18.40 и затем поехали куда?» «Так, Долгоруковская улица. Выходит, она привезла его к себе домой?» «Кто? О ком ты говоришь?» — шепотом спросила Катя. Он жестом показал «Сейчас, не перебивай». «И сколько он пробыл на квартире у Пеговой?» «Так, до двух часов 46 минут». «Ночью, значит, уехал на ваших глазах? На своей машине?» «А гражданка Пегова Фаина? Осталась в квартире? И до сих пор дома?» Никуда не выходила, не отлучалась. А это её сожительница, Ойцева Алифтина. Колосов рубил вопросы, как сучья на дереве. Ночью её не было. А когда вернулась? Полчаса назад на машине Вольво? И где сейчас? Там, в квартире? «Значит, он был у этой самой Фаины всю ночь?» — спросила Катя, когда он закончил выяснять. «Почти до трёх, потом уехал». Он уехал, наши остались загорать на Долгоруковской» а его спустя полчаса или час убили. Колосов смотрел на труп. Смерть, по предварительным данным, наступила примерно в 3.30. Кто стрелял где, куда он поехал, и как очутился здесь, привязанный к дереву. Привязанный к дереву, Катя обернулась. Это дерево, на которое она и внимания не обратила. Самое обыкновенное дерево, клен, на стволе, бурые потеки. Я же сказал... Он был привязан так, чтобы его можно было увидеть с проходящего по мосту поезда. Его заметили пассажиры-электрички. Паника началась, Колосов махнул рукой. Одной женщине в вагоне плохо стало, скорая ее увезла. Преждевременные роды от такого вот утреннего пейзажа с мертвецом. Катя его привязали специально. Это не ограбление. Тачка у него крутая, но она тут ни при чем, голову даю на отсечение. Это демонстрация. Устрашение. То, как был оставлен труп. Намеренная демонстрация. И эта чертова дрянь в ране. Этот цветок и... Он хотел сказать что-то еще, но тут зазвонил телефон. Колосов выслушал рапорт. Борисов с ребятами установили через коллегию адвокатов адреса двух его квартир. В одной из них, на Краснопресненской набережной, проживает его мать, Голикова Александра Арсеньевна, сказал он тихо. Краснопресненская набережная 13. Надо записать для памяти. Они сейчас там, беседуют с ней истерика. Его машина обнаружена возле дома. Закрыта, салон чистый. И вокруг всё чисто. А в арке на асфальте следы крови. Туда уже выехала группа экспертов. Надо взять образцы. Катя молчала. Мать говорит, что он к ней не приезжал и не звонился вчерашнего дня. Она и машины не видела, хотя утром выводила собаку. Машина на набережной стоит как раз под их окнами, а чтобы во двор попасть, надо войти в арку. Там следы крови. «Ты хочешь сказать, по-твоему, его убили на Краснопресненской набережной, в самом центре Москвы?» Катя не верила. «Это же почти правительственная зона. Там же Белый дом. Там милиции должно быть полной днём и ночью». Ты хочешь сказать, что, уехав от Фаины, он прямиком направился к матери? Но у него же есть, ты сам говоришь, другая квартира, его собственная. Так почему же... Он сказал мне, что этот адвокат... Что он любит мать. Кто это тебе сказал? Балмашов. голосов подозвал эксперта. Что с пулями? «Все три в нём», — ответил тот. «Достанем во время вскрытия». Все три ранения слепые, на наше счастье. Это надо сделать как можно скорее. Желательно сегодня. Да уж поторопимся, Никита Михайлович. Придется, раз такой расклад. Эксперт мрачно кивнул. Колосова окружили подошедшие сотрудники милиции. Закончилась проческа, прилегающей к месту происшествия территории. Осмотрите еще раз, метр за метром. Его же не на себе сюда, к мосту приволокли. Его на чем-то привезли. Донёсся до Кати его голос. «Следы автомобильного протектора. Вот что мы с вами ищем. Я должен знать, что это была за машина».